Другой или тот самый барабанщик. Старая-старая история. На планете, что зовется Земля, ее знает любая культура. Мальчишка лупит барабанными палочками по всему, что попадется на глаза. Он не может таскать за собой барабан, а потому все время становится барабаном. Ни Не одну неделю я наблюдал за японским мальчишкой и его барабанными палочками. Он барабанил по деревьям, спинкам стульев, стенам, столам и сёдлам велосипедов на стоянке. Только что весь слышимый мир заполняли барабанные звуки тяжёлой ритмичной песни, что лилась в кафе из двух динамиков. Обернувшись, я увидал, как этот мальчишка выстукивает по воздуху превосходный ритм, как будто дробь выбивали именно его палочки.